Глава пятьдесят шестая Дня через два после чаепития, устроенного квилпом в дебрях, мистер Свивеллер в положенный час вошел в контору Самсона Брасса, удостоверился, что кроме него в этом храме прямодушия никого нет, швырнул шляпу на стол и, вынув из кармана узкий лоскутик черного крепа, начал прикреплять его к тулье поверх ленты. Приладив это дополнительное украшение, он,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 Взлелеешь нежный ты цветок, и он увял, цветка уж нет. Пленит ли сердце мне газель, лаская взор мой красотой, Я поднесу кустам свирель. А глядишь, эта газель взяла, да и выскочила замуж за какого-нибудь огородника. Удрученный такими мыслями, мистер Свивель расстановился у кресла для клиентов И упал в его распростертое объятия.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 Я буду носить эту эмблему женского вероломства в память о той, кто подарила меня счастьем. Увы, мимолетным, за кого я уже не буду поднимать чашу с вином искрометным, и по чьей милости мне до конца моих недолгих дней суждена разлука с Морфеем Благодатным. Ха-ха-ха! Здесь необходимо отметить следующее. На тот случай, если такое завершение монолога покажется кому-нибудь несуразным,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 выразительную физиономию мистера Чакстера и обменялся с ним братским приветствием. «Вы дьявольски рано счастливили своим присутствием в сие злачное место», сказал этот джентльмен, балансируя на одной ноге и непринужденно потряхивая другой. «Да, раненько», — согласился Дик. «Раненько?» — повторил мистер Чакстер с той изящной небрежностью, которая так шла к нему. «Ну, еще бы». «Да известно ли вам, любезный мой друг, который час? Половина десятого утра, минута в минуту. Может, зайдете?» — спросил Дик. «Я в одиночестве. Свивелер Соло. Теперь пора. Ночного колдовства, когда гробы стоят отверсты, и по кладбищам бродят мертвецы». Закончив этот обмен цитатами, оба джентльмена величественно выпрямились.